Эпилог. Бронированные створы модульного люка резко раздались в стороны, и на пороге командного отсека появился командир эскадры. Дежурный офицер выпрыгнул из своего кресла и, вытянувшись, скинул руку, отдавая честь. «Во время боевого дежурства происшествий не случилось, сэр», – отрапортовал он. «Экипаж корабля готовится к орбитальному маневру». «Хорошо, продолжайте». Полковник Вербицкий прошёл к обзорным экранам, чтобы взглянуть на пухлый шарик планеты, к которой приближался флагман космического флота Элио. Война закончилась полтора года назад полным снятием блокады. Его родина в кровопролитной борьбе отстояла свой статус независимой планеты и теперь начала стремительное развитие, поднимая экономику и создавая мощный космический флот. Вербицкий склонился к коммуникатору боевой связи. «Радарная рубка. доложить обстановку», – потребовал он. «Орбиты чисты, сэр», – отозвался Интерком спустя несколько секунд. «Ищите», – нетерпящим возражений тоном приказал полковник. «Третья боевая палуба. На связи командный пост». «Вахтенный канонир на связи, сэр». «Боевая тревога» орудийно-ракетным комплексом 5,715 доложить о готовности к поражению целей. Находившиеся в отсеке офицеры корабля недоуменно переглянулись за спиной полковника. Если командир эскадры хотел провести обычную тренировку с поражением учебных целей, то зачем они забрались так далеко в космос? Однако возражать Вербицкому не решился бы никто. На некоторых офицеров вид абсолютно седого, несмотря на свои 35 лет полковника, прошедшего всю войну от первой атаки до последнего залпа, наводил откровенную дрожь. Большинство же членов экипажа просто уважали своего командира. Пятый комплекс к стрельбе готов. Седьмой готов. Пятнадцатый комплекс готов, сэр. На мгновение в отсеке повисла тишина, которую внезапно нарушил изумлённый, И чуть встревоженный голос дежурного офицера радарной рубки. «Внимание всем постам! Боевая тревога! Наблюдаю залп кассетно-реактивной установки с низкой орбиты!» По крейсеру прокатилась разноголосица команд. Ракеты действительно атаковали корабль. В вакууме бесшумно разворачивались покатые башни орудийно-ракетных комплексов. По обшивке переборкам пробежала моментальная дрожь. Это заработали орудия главного калибра, выставив перед крейсером плотную стену заградительного огня. Полковник Вербицкий повернулся, посмотрел на вытянувшиеся лица своих офицеров, сосредоточенно работавших за пультами, дождался первого сообщения о поражении целей и пошёл к выходу из командного отсека. Крейсер продолжал вести огонь, сбивая установленные Антоном ракеты. Значит, тот гипотетический корабль противника так и не появился на орбите. Как давно все это было? «Подготовьте спускаемый модуль», — на ходу распорядился он. «Группа сопровождения не нужна, только пилот». «И приведите моего сына на шлюзовую площадку».